Но коммунисты уже тогда начали понимать безграничную силу своих исторических приемов. Ближе к процессу в мае правда написала, «Мы в точности выполним обязательства, но вне судебного процесса эти господа должны быть поставлены в такие условия, которые обеспечили бы нашу страну от поджигательской тактики этих негодяев». И под такой аккомпанемент в конце мая знаменитые социалисты Вандервельде, Розенфельд и Теодор Липкнехт, брат убитого Карла, выехали в Москву. Уже начиная от пограничной станции и на всех остановках, вагон социалистов штурмовали гневные демонстрации трудящихся, требуя отчета в их контрреволюционных намерениях. От Вандервельде же, почему он подписал грабительский Версальский договор? А то вышибали в вагоне стекла и обещали самим морду набить. Но наиболее пышно их встретили на Виндавском вокзале в Москве. Площадь была заполнена демонстрантами, со знаменами, оркестрами, пением. На огромных плакатах господин королевский министр Вандервельде. Когда вы предстанете перед судом революционного трибунала? Каин, Каин, где брат твой Карл? При выходе иностранцев кричали, свистели, мяукали, угрожали, а хор пел «Едет, едет Вандервельде, едет к нам всемирный хам». Конечно, рады мы гостям, однако жаль, что нам, друзья, его повесить здесь нельзя. И тут случилась неловкость. Розенфельд разглядел в толпе самого Бухарина, весело свистевшего пальцы в рот последующие дни по Москве на разукрашенных грузовиках разъезжали балаганы петрушек, на эстраде близ памятника Пушкину шел постоянный спектакль с изображением предательства эсеров и их защитников, а Троцкий и другие ораторы разъезжали по заводам и в зажигательных речах требовали смертной казни эсерам, после чего проводили голосование партийных и беспартийных рабочих. Уже в то время знали много возможностей. Несогласных уволить с завода при безработице, лишить рабочего распределителя, это уж не говоря о ЧК, голосовали. Затем пустили по заводам петиции с требованием смертной казни. Газеты заполнялись этими петициями и цифрами подписей. Правда, несогласные еще были, даже выступали, и кое-кого приходилось арестовывать. 8 июня начался суд. Судили 32 человека, из них 22 подсудимых из Бутырок и 10 раскаявшихся уже бесконвойных, которых защищал сам Бухарин, и несколько коминтерновцев. Веселятся в одной и той же трибунальской комедии Бухарин и Пятаков, не чуя насмешки запасливой судьбы. Но оставляет судьба и время подумать, еще по 15 лет жизни каждому, да и Крыленки. Витаков держался резко, мешал подсудимым высказываться. Обвинения поддерживали Луначарский, Покровский, Клара Цеткин. Обвинительный акт подписала и жена Крыленки, которая вела следствие. Дружные семейные усилия. В зале было немало, 1200 человек, но из них только 22 родственника 22 подсудимых, а остальные... Все коммунисты, переодетые чекисты, подобранная публика. Часто из публики прерывали криками и подсудимых, и защитников. Переводчики искажали для защитников смысл процесса. Для процесса слова защитников. Ходатайство их трибунал отвергал с Свидетели защиты не были допущены. Стенограммы велись так, что нельзя было узнать собственных речей. На первом же заседании Пятаков заявил, что суд заранее отказывается от беспристрастного рассмотрения дела и намерен руководствоваться исключительно соображениями об интересах советской власти. Через неделю иностранные защитники имели бестактность подать суду жалобу, что как будто нарушается Берлинское соглашение, на что трибунал гордо ответил, что он суд и не может быть связан никаким соглашением. Защитники-социалисты окончательно упали духом. Их присутствие на этом суде только создавало иллюзию нормального судопроизводства. Они отказались от защиты и только хотели теперь уехать к себе в Европу, но их не выпускали. Пришлось знатным гостям объявить голодовку, лишь после этого им разрешили выехать. 19 июня. И жаль, потому что они лишились самого впечатляющего зрелища 20 июня в годовщину убийства Володарского. Собрали заводские колонны, на каких заводах запирали ворота, чтоб прежде не разбежались, на каких отбирали контрольные карточки, где напротив кормили обедом, на знаменах и плакатах «Смерть подсудимым», «Воинские колонны, само собою» и на Красной площади начался митинг. Выступал Пятаков, обещая суровое наказание, Крыленко, Каменев, Бухарин, Радек, весь цвет коммунистических ораторов. Затем манифестанты двинулись к зданию суда, а возвратившийся Пятаков велел подвести подсудимых к открытым окнам, под которыми бушевала толпа. Они стояли под градом оскорблений и издевательств. В Годце угодила доска — «Смерть социалистам-революционерам». Все это вместе заняло пять после рабочих часов. Уже смеркалось, полубелая ночь в Москве, и Пятаков объявил в зале, что делегация митинга просит впустить ее. Крыленко дал разъяснение, что, хотя законами это не предусмотрено, но по духу советской власти вполне можно. И делегация ввалилась в зал, и здесь два часа, произносила ругательные грозные речи, требовала смертной казни, а судьи слушали, жали руки, благодарили и обещали беспощадность. Накал был такой, что подсудимые и их родственники ожидали прямо тут и линчевания. Готс, внук богатого чай-торговца, тоже сочувственника революции. Такой успешливый террорист при царе, участник покушения и убийств Дурново, Мина, Римана, Акимова, шувалова Ворочковского, вот уж за всю свою боевую карьеру так не попадал. Но кампания народного гнева тут и оборвалась, хотя суд продолжался еще полтора месяца. Через день и советские защитники суда ушли. Ждал и их арест и высылка. Тут узнается много знакомых будущих черт, но поведение подсудимых еще далеко не сломлено и еще не понуждены они говорить против самих себя. Еще поддерживает и традиционное обманное представление левых партий, что они защитники интересов трудящихся. После утерянных лет примирения и сдачи к ним возвратилась поздняя стойкость.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 Но я надеюсь, что мое время еще не ушло. Ушло, голубчик, ушло. Есть тут и старая страсть к звучанию фразы, но есть же и твердость. Аргументирует прокурор. Обвиняемые опасны советской России, ибо считают благом все, что делали. Быть может, некоторые из подсудимых находят свое утешение в том, что когда-нибудь летописец будет о них или об их поведении на суде отзываться с похвалой?» Подсудимый Гендельман зачел декларацию. «Мы не признаем вашего суда». И сам юрист, он выделился спорами с Крыленкой о подтасовке свидетельских показаний, об особых методах обращения со свидетелями до процесса, читай о явности обработки их в ГПУ. «Это уже все есть, немножко осталось дожать до идеала». Оказывается, предварительное следствие велось под наблюдением прокурора, крыленки же, и при этом сознательно сглаживались отдельные несогласованности в показаниях. Ну что ж, ну есть шероховатости, недоработки есть. Но в конце концов, нам надлежит с совершенной ясностью и хладнокровностью сказать, занимает нас не вопрос о том, как суд истории будет оценивать творимое нами дело. Страница 325.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 Переследствием под оком прокурора, когда увязываются концы и заворачиваются болты, так это и есть следствие. Хаотические материалы органов дознания, непроверенные следствием, имеют гораздо меньшую судебную доказательную ценность, чем материалы следствия. Страница 238, когда направляют его умело. Ловок в ступени утолчешь. В деловому говоря, обидно Крыленке полгода к этому процессу готовиться, до два месяца на нем гавкаться, до часиков пятнадцать вытягивать свою обвинительную речь, тогда как все эти подсудимые не раз и не два были в руках чрезвычайных органов в такие моменты, когда эти органы имели чрезвычайные полномочия, но благодаря тем или иным обстоятельствам им удалось уцелеть. Страница 322. И вот теперь на Крыленке работа тянуть их на законный расстрел. Конечно, приговор должен быть один, расстрел всех до одного. Но, великодушно оговаривается Крыленко, поскольку дело все-таки у мира на виду, сказанное прокурором не является указанием для суда, которое бы тот был обязан непосредственно принять к сведению или исполнению. Страница 319 И хорош же тот суд, которому это надо объяснять. После призыва прокурора к расстрелу подсудимым предложено было заявить о раскаянии и об отречении от партии. Все отклонили. А трибунал в своем приговоре проявил дерзость. Он изрек расстрел действительно не всем до одного, а только двенадцати человеком. Остальным тюрьмы, лагеря, да еще на дополнительную сотню человек выделил дело производству. И помните, помните, читатель, на Верховный Трибунал смотрят все остальные суды республики. Он дает им руководящие указания, страница 407. Приговор Верхтриба используется в качестве указующей директивы, страница 409. их еще по провинции закатают, это уж вы смекайте сами. А, пожалуй, всего этого процесса стоит касаться президиумов ЦИК. Сперва приговор трибунала поступил на конференцию РКПБ. Там было предложено заменить расстрел высылкой за границу. Но Троцкий, Сталин и Бухарин, такая тройка и заодно, дать 24 часа на отречение и тогда 5 лет ссылки, иначе немедленный расстрел. Прошло предложение Каменева, которое стало решением в ЦИК, расстрельный приговор утвердить, но исполнением приостановить. И дальнейшая судьба осужденных будет зависеть от поведения эсеров, оставшихся на свободе, очевидно из-за Если будет продолжаться хотя бы подпольно-заговорщическая работа, а тем более вооруженная борьба эсеров, эти 12 будут расстреляны. Так их подвергли пытки смертью. Любой день мог быть днем расстрела. Из доступных бутырок скрыли в Лубянку, лишили свиданий, писем и передач. Впрочем, и некоторых жен тут же арестовали и выслали из Москвы. На полях России уже жали второй мирный урожай. Нигде, кроме дворов ЧК, уже не стреляли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 Разве 1937 не был тоже цели сообразен? Сообразен целям Сталина, а может быть и истории. Пророчески же сорвалось у крыленки, что не прошлое они судят о будущее. Лихо косою только первый взмах сделать. около 20 августа 1924 года перешел советскую границу борис викторович савинков он тут же был арестован и отвезен на лубянку об этом возвращении много плелось догадок но вот недавний советский журнал нева 1967 год номер 11 подтвердил объяснение данное в 1933 году бурцевым Былое Париж. Новая серия 2. Библиотека иллюстрированной России. Книга 47. -я. Склонив к предательству одних агентов Савинкова и одурачив других, ГПУ через них закинуло верный крючок. Здесь в России томится большая подпольная организация, но нет достойного руководителя. Не придумать было крючка за цеписьей, да и не могла. Сметенная жизнь Савинкова тихо окончится в Ницце. Следствие состояло из одного допроса, только добровольные показания и оценка деятельности. 23 августа уже было вручено обвинительное заключение. Скорость невероятная, но это произвело эффект. Кто-то верно рассчитал, вымучивать из Савинкова жалкие ложные показания только бы разрушила картину достоверности.